Глава 21. Даниил. «Ну и чего ты мячешься, как в одно место ужаленный? Не королеву в гости ждем, и даже не особу царских кровей!» Ворчал дядя Саша, пока и суетился возле стола в гостиной, проверяя, достаточно ли натертые приборы и красиво ли расставлены салаты. «Да я и сам не понимаю, почему так волнуюсь. Ой, у нас же в ванной бардак!» Мелькнула в моей голове свежая паническая мысль, и я помчался в ванную устранять последствия утреннего купания. В спину мне понесся смех тренера. Я позавидовал его спокойствию. Сам не находил себе места с 6 утра, когда подскочил как ужаленный. Правильно выразился дядя Саша. И с тех пор даже не присел ни разу. Легко ему говорить. Мне же хотелось произвести на Настю впечатление... Даже медовик сварганил с утра пораньше, и теперь вот он пропитывался и ждал главного дегустатора. Все остальное мы с дядей Сашей по традиции заказали из ресторана. Курьер не подвел и позвонил в дверь как раз, когда я закончил с уборкой в ванной. «А ты точно только ее позвал на обед?» Скептически наблюдал за мной дядя Саша, пока я раскладывал на блюде запеченную под изысканным французским соусом телятину под смешным названием «Оссобуко». Фаршированный зеленью и овощами картофель, стейк из форели, приготовленный на гриле, и капусту брокколи, приготовленную специальным способом, как гарнир к телятине. Тут целый полк можно накормить. Но я хотел еще заказать суши. Очередная порция смеха послужила мне ответом. И не устал он надо мной прикалываться. Я же чем ближе становилось время к двум, тем нервничал все сильнее». И когда раздался звонок в дверь, то едва не снес стол со всем содержимым, когда помчался в прихожую впускать гостью. «Привет. Кажется, я не опоздала». Окунулся я в голубое сияние ее глаз. И надо было именно в этот момент случиться приступу. В глазах потемнело, и голова пошла кругом. На короткий миг я перестал видеть. Ноги подкашивались, и я схватился за косяк. «Что с тобой? Даня, тебе плохо?» Откуда-то издалека проникал в сознание женский голос. Я селился вспомнить, кто же это говорит. И ничего не получалось. В душе разрасталась паника, ускоряя сердечный ритм, заставляя пульсировать в ушах, в голове. Сильные руки подхватили меня и куда-то усадили. Я же только и мог, что молить провидение, чтобы вернулось мне зрение и сохранило те крупицы памяти, что жили во мне. Больше всего я боялся забыть все последние события. «Именно их я сейчас и не помнил». В нос ударил резкий запах. Голову словно прострелили, но боль практически сразу же прошла, и я смог открыть глаза. Я сидел в кресле, в гостиной. Настя и дядя Саша склонились надо мной. Оба выглядели одинаково взволнованными. Настя еще и немного испуганный. Тренер же не первый раз стал свидетелем такого приступа, и слава богу. Я их помнил. Еще бы поскорее прошла эта дурацкая слабость... И мне было так стыдно, что она меня видит таким беспомощным и жалким». Во рту поселился привкус горечи, вызванный сильнейшей досадой. «Никогда еще я не был так зол на себя и ненавидел свою амнезию». «Со мной все в порядке», — проговорил я, и голос «кажется», прозвучал нормально. «Сиди, ты еще слишком бледный», — прижала Настя к моему плечу ладонь, не позволяя встать с кресла. «За стол мы можем сесть и попозже», — С улыбкой добавила. «Прости, не так я себе представлял нашу встречу». Тренер куда-то испарился, за что я ему был благодарен. Настя же опустилась на подлокотник моего кресла, и я всеми фибрами души и тела улавливал тепло, исходящее от нее. Находиться в нем было безумно приятно, и силы ко мне возвращались очень быстро. «Тебе уже лучше?» Заглянула она мне в лицо. «Намного». Настолько, что я едва не припал к ее губам, узрев их так близко. Ох уж это вечное наваждение, когда она рядом. Что будет, если однажды я не сдержусь? С другой стороны, разве это нелогичное развитие отношений между мужчиной и женщиной? На этот вопрос ответа не было. Как и спросить совета, ни у кого я не рискнул бы. Оставалось полагаться на инстинкты. — А что это было? — деликатно поинтересовалась Настя. — Точно не могу сказать. — пожал я плечами — «Со мной такое было уже пару раз. Какое-то помутнение сознания, когда кажется, что я снова все забуду». Проглотил я комок в горле, стараясь сделать это незаметно. Света объясняла мне, что такие игры ведет мой разум, когда силится что-то вспомнить. Что, мол, на самом деле я близок к воспоминанию, нежели забвению последних событий. Но в моей голове это плохо усваивалось, а страшно становилось каждый раз одинаково. Сегодня даже страшнее обычного. «Ну и...» — появился в дверях дядя Саша. «Если мы сейчас же не сядем за стол, придется все греть второй раз!» Добродушно проворчал. «Настя, прошу!» — выдвинул он для нее стул во главе стола. «Насть, это и есть мой тренер и самый близкий человек!» — представил я, хоть и с опозданием. «Да поняла она уже! Думаю, мы можем обойтись и без лишних церемоний!» — усмехнулся дядя Саша. Я так испугалась, когда Даниилу стало плохо, что из-за стола ноги мои еще долго тряслись в районе коленок. Он так резко побледнел, на лбу выступила испарина. Я боялась, что он упадет в обморок, и от растерянности не знала, как повести себя. Еще и эта бутылка вина, что принесла с собой, будь она неладна. Хорошо, Александр Брониславович появился практически сразу, и действовал он четко и слаженно, а нашатырь сделал свое дело и вернул Даниила в сознание. В какой-то момент мне даже показалось, что он может умереть. И вот тогда всепоглощающий страх уже меня едва не лишил сознания. Если бы не уверенный вид тренера Даниила, то не знаю даже, чем бы все закончилось. И мне еще долго не верилось, что после всего можно спокойно сидеть за столом, мирно беседовать и даже смеяться, что мы и делали, собственно. Александр Брониславович расспрашивал меня о работе, много шутил, И через какое-то время я почувствовала, что почти полностью расслабилась. Дома у них было приятно находиться. Мебель простая, но ничего лишнего. Порядок опять же. Вспоминая слова Даниила, я поняла, что прибрались специально к моему приходу. Мысль эта грела и вызывала на губах улыбку. А еще я с большим интересом слушала рассказы тренера о йоге. Мне даже самой захотелось ей заняться. Только вот Даниил по большей части отмалчивался и почти все время был погружен в свои какие-то мысли. Как я ни старалась разговорить, его получалось плохо. В лучшем случае он мне ласково улыбался, давал короткие ответы на вопросы, а потом снова замыкался. Должно быть, таковы были последствия недавнего приступа. «Пора пить чай с тортом! Что испёк для тебя, Настенька, Даниил?» Приосанился за столом Александр Брониславович, довольно потирая руки. «Ух, и люблю же я его, медовик! Пальчики оближешь! Не поможешь мне на кухне с чаем и тортом?» — обратился он ко мне. Ответить я не успела, Даниил встрепенулся и заявил. «Я сам все сделаю!» «А вот и нет, голубчик!» — перебил его тренер. «Сиди уже! Мы и без тебя справимся! Ну, хочется старому поварковать с молоденькой красавицей!» Лукаво добавил, вгоняя меня в краску. Собственно, я знала, о чем он собирается со мной ворковать, и разговор этот заранее не доставлял мне радости. «Ну как дела?» Перешёл Александр борониславович на громкий шепот, сразу же, как мы вошли в кухню. Дверь он тоже предусмотрительно прикрыл. Это должно показаться Даниилу подозрительным, но свои опасения я высказывать не стала. Все нормально, общаемся», — туманно отозвалась я. «Ну а что он хочет услышать?» Что каждого последующего свидания с Даниилом я жду со все большим нетерпением? Что с недавнего времени все мои мысли только о нем, Что даже во время работы не получается порой отвлечься? Нет, его интересовала совсем не эта сторона наших отношений. И на конкретную тему мне пока и сказать-то было нечего. Никаких проблесков в сознании Даниила я пока не подмечала. Разве что сегодняшний приступ можно было отнести к разряду меняющих его сознание. Хоть повторения подобного я и не желала. «Слушай, Настя, есть у меня к тебе предложение. Только не отвергай его сразу, очень прошу». Тон моего собеседника стал еще более доверительным, близким к интимному. Мне же от чего то стало не по себе. «Слушаю», — отозвалась хоть и нехотя. «Не хочешь ли ты отдохнуть от работы с недельку, уехать из города, «Все расходы я беру на себя, не волнуйся». «Дело не в деньгах, у меня слишком много работы». Без раздумия отказалась я, хоть он и просил меня не делать так. «Настя, это всего лишь неделя, не тот срок, за который может все рухнуть». Пронзительно смотрел на меня тренер. Под его взглядом мне становилось все более неуютно, захотелось даже попятиться, отчего я себя удержала, конечно же. «Вы ведь хотите, чтобы я куда-нибудь поехала с Даниилом?» Сдержанно уточнил я. «Правильная догадка», — улыбнулся он. Я задумалась. С одной стороны, работы у меня меньше не станет. Агентство мое становится все более популярным. С другой, не так давно я и сама задумывалась об отдыхе. Но ехать куда-то с Даниилом... Сердце мое вдруг сделало радостный кульбит от предстоящей перспективы, и это стало решающим фактором. Если я все как следует распланирую и делегирую все свои обязанности, то... Пожалуй, я смогу себе это позволить». Медленно кивнула, мысленно призывая свое сердце уняться уже. «Это не все. На смену уверенности к Александру Брониславовичу пришло стеснение. и Это меня сильно удивило. «Я хочу, чтобы вы поехали в ваш родной город». «Нет!» — вырвалось у меня раньше, чем успела подумать. «Я не могу!» — с мольбой посмотрела на мужчину, стоящего рядом. «Я дала себе слово никогда туда не возвращаться!» «А не торопилась ли ты это сделать?» «Не знаю, что произошло в твоей жизни, и допытываться не имею права, но порой поспешные решения и табу самому себе меняют нашу жизнь далеко не в лучшую сторону, поверь». «Я знаю, о чем говорю, все таки больше половины жизни я уже прожил». Серьезно и даже проникновенно проговорил тренер. От его голоса, а в особенности взгляда, по коже моей разбежались мурашки. «Даниил, без тебя туда не поедет» потому что упертый, как баран. Но ему это нужно. А сейчас я понял, что не только ему. Подумай, Настя, и сообщи мне о своем решении, ну и нам нужно будет придумать повод. Последняя фраза прозвучала так, будто он уже заручился моим согласием. Мне же показалось, что я дала его, сама того не желая. И самое странное, в тот момент мне захотелось очутиться с Данилом на нашей с где мы так любили гулять.